Информация, полученная от террориста, не была ничем подтверждена, но и отбрасывать ее как несостоятельную было бы неверно. Тем более, что за этим последовали странные события. Барлин Билли был найден мертвым от избытка наркотиков, хотя всем было известно, что никаких наркотиков, кроме дешевого вина, он никогда не употреблял. Был ли Карлос тем человеком, который, как предполагают, находился на травянистом холме. Это неординарное начало даже для такой неординарной карьеры. Если эта операция была действительно его, то сколько миллионов долларов перетекло к нему? Вероятно, вполне достаточно для того, чтобы организовать сеть солдат и информаторов, которая охватывала бы почти весь мир. Но этот мир имел чересчур много материальных сторон. Карлос становился монстром, причем живым и вполне реальным. Мария отложила журнал в сторону и осведомилась. «Ты уже закончила?» Джейсон отвернулся от окна. «Да». «Я полагаю, что там был...» «Сделан целый ряд заявлений. теорий, версий, соотношения. Соотношения? Ну, если что-то происходит и здесь, и там, то между этими событиями обычно начинают искать взаимные соотношения. Ты имеешь в виду взаимосвязи?» — поправила его Мари. «Ну, хорошо, пусть будут взаимосвязи. Так вот, все это там есть, не правда ли?» «В той мере, как ты говоришь, да». Это не всегда верно с правовой точки зрения. Тут используется масса спекуляций, слухов и информации из вторых рук. Тем не менее, там есть и факты. Даты. Очень хорошо. Даты. Это очень здорово. Так что же это за игра? — повторила она. Она называется весьма просто. Ловушка. И кого же надо поймать? Меня. Борн шевельнулся. Я хочу, чтобы ты задавала мне вопросы про все то, что ты смогла прочесть в этой статье. Любая фраза, название города, слухи, отдельные даты, все что угодно. И слушай мои ответы. Мои слепые ответы. Дорогой мой, но ведь это ничего не доказывает. Делай так, как я сказал. Жестко выпалил он. Хорошо. Мария взяла в руки издание Times. «Бейрут», — начала она. «Посольство», — произнес Борн. «Руководитель отдела CIA представлен в качестве аташе. Убийство на улице — 300 тысяч долларов». Мари посмотрела на него и начала снова. «Я помню, я не читал», — резко прервал её Борн. «Продолжай». Она отвела взгляд и вернулась к журналу. Баадер Менгов. Штутгарт, Регенсбург, Мюнхен. Два убийства и похищение ребенка. Джейсон, что это значит? Продолжай. Пожалуйста, продолжай. Имя Санчес. Полное имя. Ильич Рамирес Санчес, он же Карлос. Почему Ильич? Борн задумался. Не знаю. Это не испанское, а русское имя. Может быть, его мать была русской? Нет. Его мать. Возможно, что это так, но я не уверен. Новгород. Центр комплексного шпионажа. Подготовка по связи, шифрам и радиочастотным каналам. Санчес весьма образован. Джейсон. «Ты читал это? Ты прочитал здесь?» «Я не читал этого. Пожалуйста, продолжай». Она уткнулась в журнал. «Тегеран. Восемь убийств. Заказчики разные. Стоимость около двух миллионов долларов. Источник — Советский Северо-Западный Центр». «Париж?» — быстро проговорила Мари. «Все контракты должны были проходить через Париж». «Какие контракты?» Контракты на убийство. Чьи убийства, чьи контракты? Санчеса, Карлоса, Карлоса. Так ведь это же его убийство, его контракты, которые не имеют к тебе никакого отношения. Контракты Карлоса. Изумленно произнес он, не имеют со мной ничего общего. Ты только что сам это сказал. Ничего из этого не имеет к тебе никакого отношения. Нет.